Глава 11. The Darkness. Где-то в конце Рублевского шоссе. Ворон примостился на левом плече хозяйки. Удобно. Его лапки сжимали мягкую подушечку и шелка. Особое приспособление, чтобы когти не поранили кожу. Он смотрел по сторонам и бусинки глаз сливались с тьмой. На этот раз дело разворачивалось вовсе не в фарфоровой комнате на Белорусской, а в люксе элитного клуба, принадлежащего хозяйке. Кусочки баранины для рейвина она прихватила с собой в футлярчике из перламутра. Ворон шевелил крыльями, предвкушая запах свежей крови. Клуб «The Darkness» расположился на Рублевке, хотя, по его мнению, это шоссе лучше было бы назвать «Тысячеевровка». Истинно черные перья птицы благоухали ароматом парфюмерных масел из Аравии, и Рейвен щурился от удовольствия. Фишка клуба состояла не в эксклюзиве мебели, особой дизайнерской отделке или стоимости люстр. С утра до вечера тут царила тьма, полная, абсолютная, бездушная. Та самая, о которой написана во многих книгах, она такая вязкая, что ее можно потрогать рукой. Персонал The Darkness тоже был особым и исключительным. Официантами, поварами и даже охранниками работали люди слепые от рождения. Они, ориентируясь на свой чуткий слух, легко и проворно орудовали на кухне, обходили с подносами столики и буквально носом, как собаки, чуяли чужого. Гости, членство в клубе стоило треть миллиона евро в год, что съехали сейчас в The Darkness, были рады этому обстоятельству, им не хотелось быть узнанными. Они вкушали икру и пили шампанское в темноте. На регулярные оргии, проходившие в комнатах отдыха клуба, приезжали лучшие жрицы и жрецы любви. Однако, ослепленные тьмой, они при всем желании не смогли бы рассказать, кто был их партнером этой ночью и даже какого он был пола. Фонари, свечи и любая подсветка, хотя бы в виде дисплея мобильного телефона, были запрещены в «The Darkness». Посетители надевали на глаза особые очки, приборы ночного видения, разработанные для спецназа. Они не показывали чужих лиц, только тепловое излучение, колеблющиеся инфракрасные пятна с синей каймой. Так намного лучше. Им не нужно узнавать собеседников и поражаться этому. Совсем не нужно. «Я рада всем вам!» — произнесла хозяйка, дотронувшись до очков. — Я знаю, чего вам стоило прийти сюда по первому зову. Спасибо. Скоро настанет великий день. Мы с вами своими руками сотворим историю. Красные очертания не колыхнулись. Сидя в кромешной тьме, утопая в коже дорогих кресел, они ждали от нее результата. — О, да! — Шок гарантирован. «Каждая из вас знает, фактически именно мы управляем этим миром», заговорила она в полной тишине, ненарушаемой даже стуком вилок о фарфор и звоном бокалов. «Но кому еще это известно? Нас считают никчемной, убогой мелочью, мясом, марионетками». Правда ли это? Конечно же, нет. Мы перевернем мир. Перепишем под себя историю. Станем творцами будущего. Чего нам не хватает? Сущей мелочи. В настоящий момент мы теневое правительство этой планеты. Мы советуем, какие должны быть цены на нефть. Указываем, когда начинать войну. Объясняем, что делать с парламентом. Того, что невозможно днем, мы добиваемся ночью. Ночь — это наше время, наш символ, и именно поэтому в стенах «The Darkness» всегда царит тьма. Мы вернем человечеству объект поклонения, несправедливо отвергнутый предками, реальное божество, которому следует молиться. Хозяйка сделала паузу, достав из сумочки футляр с бараниной. Ворон жадно схватил кусочек клювом, запрокинул голову вверх, заглатывая мясо. В темноте скользнул слепой официант, расставив перед гостями бокалы. «На бирже паника!» — неживым отсутствующим тоном сообщила одно из красных пятен. «Твои закупки взвинтили цены в два раза». Понятно, что цена скоро упадет, но выглядит подозрительно. Пресса наверняка заинтересуется причиной. Скажи, того, что закуплено, хватит? Хозяйка дернула плечом. — Да, безусловно. Она погладила Рэйвена по крылу. — Я купила более чем достаточно. Вы знаете, почему сорвалось в самый-самый первый раз? Этого оказалось слишком мало. Объект должен поражать человеческое воображение одним своим видом, выглядеть внушительно уже издалека. Люди обязаны восхититься, поклониться, пасть на колени, и тогда Землю ждет всеобщее счастье. Это наша религия, которую мы обожаем. По темной комнате пронесся шелест радостных вздохов. Слепые стражи, у дверей, молча скрестили руки на груди. Разговор велся на английском, как издавна повелось в The Darkness. Обслуга не понимала ни единого слова. «Касательно подозрений прессы», — произнесла хозяйка, и в ее тоне слышалась откровенная насмешка. «Почему тебя это пугает? Допустим, и такой вариант. Журналисты распознают подставных лиц и выйдут на наших кукол. И что? Никого не должно волновать, отчего вдруг куклы вы желали купить на бирже определенное вещество. Есть такое понятие, как блажь. Они вообще-то необычные и смертные, и их логика не поддается объяснению. Куклы могут чудить, прикалываться, да и просто сходить с ума. Им это позволено. Пресса привыкла к такому поведению. Разве нет? Ворон каркнул, расправив крылья. Красные пятна не издали ни звука. Они молча соглашались с ней. — У нас все прекрасно получилось, — усмехнулась хозяйка, не забывая скармливать кусочки баранины Рейвину. Мы добились успеха по всем направлениям. Я смогла раздобыть краеугольный камень. Он спрятан... Скажем так, в очень надежном месте. Милая Варвара, она показала на одной из расплывающихся пятен с синей каймой, подтвердила свой профессионализм, зарегистрировала с полсотни фирм-однодневок и устроила рекламную кампанию, которой позавидовала бы и Кока-Кола. Дело сделано. Общество находится в томительном ожидании. Оно заинтриговано. А это как раз то... Чего мы и добивались. Варвара – настоящая волшебница. Журналисты не смогли выйти на след человека, оплатившего размещение счетов. Власти рады бы их запретить, да повода нет. Кроме того, схожая рекламная кампания, построенная на загадках, была и у «Коммерсант», и у «Ньюсвика». А вдруг, думают власти, это то же самое – Большое спасибо, Варенька. Обещаю, твои заслуги не будут забыты. Рот красного силуэта треснул пополам, отобразилась улыбка. Слепые слуги, шелестя салфетками, ставили перед гостями закуски, канапе из ржаного хлеба с черной икрой из Ирана. Это выражало стиль Даркнес, темная еда в темном помещении. Тьма обязана подчеркнуть то, что ты Ешь, Ведь если ты этого не видишь, разве оно не вкуснее и оттого не загадочнее?» Ворон вновь каркнул. Хозяйка гладила его по голове. «С любовью». «Второй успех принадлежит мне», — поправив волосы, продолжила хозяйка. «Пусть я вызвала переполох на бирже, но по-любому я сумела закупить нужное количество брикетов». Это обеспечит нам создание, о котором сейчас расскажет Настасья. Она как раз подыскала в Подмосковье нужный завод. Красное пятно слева от нее отставила в сторону бокал с шампанским. «Каждому сидящему тут известно, деньги рачат любую проблему», она говорила с французским прононсом, грассируя буквой «Р». «На заводе, я так скажу, никто заказу не удивился». Ты права, по их мнению, куклы способны на любые причуды, даже на самые идиотские. Наш договор предусматривает строжайшую секретность заказа. В случае, если она не будет соблюдена, завод не получит оплату. Теперь, я думаю, директор сам отрежет язык работнику, прежде чем тот проболтается. Но... Я боюсь, нам нужно еще немножко времени, как минимум неделя. Заказ — очень аккуратная работа и очень тщательная. Каков на данный момент план?» Рейвен повернул голову, в упор рассматривая ее. Уж кто-кто, а он-то в темноте видел просто отлично. Молодая, высокая, с большой грудью. На вид лет двадцать пять. Впрочем, в «The Darkness» никогда не приходили гости старше тридцати. Такова уж была специфика клуба. Ворон являлся самым старым его завсегдатым. Хозяйка звонко рассмеялась. «План?» — переспросила она и сразу ответила, не дожидаясь повтора фразы. «Ты уже сказала сама?» «Ждать, элементарно ждать, пока будет готов». Наш заказ. У нас остается неделя рекламы. После этого можно приступать к действию, опубликовать документы о ДНК в интернете и, переждав шок, познакомить людей с ним. Нам с вами осталось обсудить одно, самое важное. Она нажала на кнопку «Сигнал для слуг». Четверо слепцов осторожно внесли в комнату громоздкий предмет. Встав на колени, они поставили его на мягкий шелк кашгарского ковра. Предмет, по пояс взрослому человеку, представлял собой куб, сделанный из черного дерева. По бокам искрились вставки из чистого золота. Крышку украшали письмена на древнем, но совсем незабытом языке. Присутствующие взволновались. Красные пятна пришли в движение. Кто-то привстал, тщетно пытаясь рассмотреть куб во тьме. Кто-то отодвинулся подальше. Хозяйка махнула рукой, сделав гостям успокаивающий знак. «Не волнуйтесь», — улыбнулась она. «Я купила этот алтарь еще в позапрошлом году. Всегда знала, что он пригодится. Ему около четырех тысяч лет» и он уже много раз сослужил свою службу. Алтарь необходим для успеха нашего дела. Мы вскоре проведем особый ритуал. Каждый, присутствующий здесь, должен принести в жертву самое дорогое. В зале вдруг перестало ощущаться дыхание, шипел только пепел сигарет. Красные пятна забыли о шампанском, их привели в трепет слова хозяйки. Гостей не поразило внезапное предложение, вовсе нет. Они старались осмыслить, что именно для них самое дорогое. Каждый потерялся в хаосе мыслей. Хозяйка поняла, надо показать пример, показать на самой себе. «Это то, без чего вы...» «Не можете обойтись», — заявила она обезличенным металлическим тоном. «Существо, вещь, обожаемое всеми фибрами души. Комнатная собачка, сережка в ухе, близкое сердцу платье, дневная доза кокаина. Все это, без сожалений, мы обязаны возложить на алтарь и показать ему, мы готовы к жертвам». Я понимаю, это тяжело. Поверьте и мне самой тоже, но мы обязаны так поступить, согласно древнему правилу. Только тогда нам будет сопутствовать успех, и наше дело закончится триумфом. Она проглотила комок в горле и вполголоса добавила: "Не пытайтесь обмануть его. Он узнает Ласково, обеими руками, хозяйка сняла с плеча Рейвина. Ворон не шелохнулся, он доверял ей полностью. Тонкие пальцы перебирали перья. Она чувствовала биение птичьего сердца в теплом тельце и ощущала, он совсем не волнуется. Что ж, это только облегчит задачу. Скривив губы, она поднесла ворона к накрашенному рту. Птица раскрыла клюв, И каркнула. Острые зубы сомкнулись вокруг шеи Рэйвена. Он встрепенулся, суматошно захлопал крыльями, забил ногами, пытаясь достать когтями ту, которую беззаветно любил еще секунду назад. Но было уже поздно. Послышался хруст позвонков. Рот хозяйки, словно из спрея, усеяли мелкие бусинки крови. Подавшись вперед, она выплюнула в центр алтаря голову ворона, мертвую, с вытаращенными глазами. Обезглавленная тушка вырвалась у нее из рук и забилась в конвульсиях на полу. Судороги продолжались не более пяти минут. Тельце затихло, слабо организируя. Хозяйка улыбнулась гостям окровавленными губами, показав на алтарь. — Я принесла свою жертву. Теперь, дорогие мои, дело за вами. The Darkness погрузился в гробовую тишину. Голова Ворна еще излучала тепло, она светилась красным в приборах ночного видения. И каждый готов был поклясться, он слышит, как по стенкам алтаря тягучей стекает кровь. Прозвучал сильный треск сухого дерева. В центре куба, расплетая лепестки, появился круглый черный цветок.